В Милуоки он не допустил к ней репортеров и объявил, что Дункан никого не принимает. Но до банкета, где чествовали ее Есенина, она опять высказалась в сласть. В Бостоне ее выступление вызвало скандал. В портер была введена конная полиция. Вдобавок ко всему Есенин, открыв за сценой окно, собрал целую толпу бостонцев и с помощью какого-то добровольного переводчика рассказывал правду о жизни новой России. Турне прекратилось. Но в Нью-Йорке Дункан продолжала выступать, и, как она и Есенин мне рассказывали, 12 раз после ее спектаклей, неизменно заканчивающихся интернационалом, зеленая карета отвозила Айседору в полицию. Правда, дело ограничивалось взятием с нее подписки о невыезде. Но газеты взбесились, набрасываясь и на Дункан, и на Есенина. Они приписывали Есенину дебоши, которых не было, раздували в скандал каждое резкое высказывание Есенина, его недовольство американскими нравами и чувство разочарования, какое он испытывал в этой стране. Есенин нервничал. Была еще одна причина – Взрывчатого состояния Есенина Об этом не рассказывала Дункан Он считал, что Америка не приняла И не оценила его как поэта Если бы сейчас он был жив И поехал бы в Америку Он увидел бы, какой прием Был бы теперь ему оказан Насколько там его теперь знают Как поэта А тогда сенсацией была лишь в том Что мировая знаменитость Айсидора Дункан приехала из большевистской Москвы, да еще в сопровождении молодого известного советского поэта, ставшего ее мужем. В последующие годы вести об Есенине прорывались туда из удушливого тумана легенд и вздорных выдумок, окружавшего Есенина, развеять которые удалось лишь значительно позже. Недавно на одном из кинофестивалей в Москве демонстрировался английский широкоэкранный цветной фильм «Айсидора» с кинозвездой Ванессой Грейв в роли Дункан. Несмотря на старания режиссера втиснуть актрису в рамки легковесного и фантастического сценария, ее художественное чутье позволило ей в большей мере донести до зрителей образ Айсидоры, добиваясь подчас и внешнего сходства. «Я получил от Ванессы Грейв фотографии и письмо», котором она пишет, что, к сожалению, лишь после съемок она смогла прочитать мою большую книгу Айседора Дункан «Годы в России», изданную тогда через АПН в Лондоне и в Нью-Йорке на английском языке. Но ей перевели отрывки из первой издания «Встреч с Есениным».